Прусский король Фридех Вильгельм I неоднократно руководился при назначении на ту или другую должность соображением «кто больше даст». А если на какую-нибудь должность не находилось любителя, то ее просто предлагали первому попавшемуся богачу. А если тот осмеливался отказаться от предложенной чести то в Германии он рисковал попасть в крепость, а во Франции в Бастилию пока не научится лучше ценить благосклонность его величества. Так как этот прием оказался чрезвычайно выгодным, а, с другой стороны, денег всегда не недоставало, то число мест постоянно увеличивалось или же придумывались самые нелепые должности. Если раньше в какой-нибудь коллегии заседала четверо или восемь советников, то их число доводили до двенадцати, двадцати четырех и даже больше. При Людовике XIV были, между прочим, созданы следующие важные должности. Осмотрщика поросят свиней, париков, свежего масла, соленого масла, кирпичей, счетчика сена контролера дров, вин, продавца снега и так далее. И каждая должность продавалась сразу десятку или сотню желающих. В одном Париже было не менее девятисот контролеров вин. Таким способом при Людовике XIV удалось в какие-нибудь пятнадцать лет с 1700 по 1715 обогатить королевскую казну с суммой в Пять с половиной миллионов ливров. Однако лучшим средством улучшения финансов, абсолютизма оказалось ухудшение монетной системы. В самом деле, что могло быть проще? Стоило только уменьшить размер и вес Таллера, Гульдена или Зильберг-Грошина, из той же массы металла можно было получить гораздо больше денежных знаков. В одну ночь бедняк мог стать крезом. Крез царь Лидии, его несметные богатства вошли в поговорку. И поэтому к этой процедуре постоянно возвращались. Впрочем, уже с самого возникновения денежного хозяйства. До царствования Людовика XV номинальная ценность серебряной монеты менялась во Франции не более и не менее как 250 раз, а золотой – 150. Насколько подобная процедура была порой выгодна, доказывает великая перечеканка 1709 года, которая принесла казне более 50 миллионов ливров. Не мудрено, что в моменты кризиса почти все абсолютные монархи прибегали к этой хитроумной уловке. В связи с указанным средством находился другой излюбленный трюк. Следуемые казне суммы, как-то налоги, залоги и так далее, уплачивались полновесной монетой, тогда как казна выдавала, например, жалования ухудшенной монетой. Особенно Фридрих II обнаружил в этой области блестящий финансовый гений. А когда и это средство не спасало из затруднительного положения, то не стеснялись переходить и к открытому грабежу. Так, например, во Франции в 1689 году был издан указ о передаче под страхом тяжелого наказания в распоряжении королевского монетного двора всей серебряной мебели, бывшей в моде во второй половине 17 века. Спекулировать на народной нужде было также часто испытанным средством. Так как во Франции в периоды неурожая спекулянты целой компании, скупавшие весь хлеб на рынке, последствием чего был систематический голод, наживали огромные деньги, то Людовик XV примкнул к заговорщической шайке и ростовщической торговле хлебом обеспечил своей казне чрезвычайно обильный источник дохода. Теперь известно, что Людовик XV Был главным акционером компании Малиссе, занимавшейся скупкой хлеба, а в реестрах придворных штатов встречается специальный казначей по части хлебных спекуляций Его Величества. Государям, естественно, подражали их клевреты. Герцогиня Орлеанская сообщает о госпоже Монтенон. Когда она увидела, что хлеб не уродился, Она дала приказ скупать его на всех ярмарках. Люди умирали с голоду, а она нажила массу денег. Понятно, что Людовик XV не был сторонником свободной торговой хлеба. Как все, так и она была монополизирована. Хронический голод народа казался ему самым счастливым положением, ибо по идеологии абсолютизма выходило, что счастье народа заключается исключительно в счастье государя, дарованного ему Богом. Все подобные средства были, однако, выгодны только в значительных странах. Непосредственная эксплуатация народа путем налогов, продажи должностей, монополий и так далее ограничена в маленьких странах больше, нежели в крупных. И поэтому мелкие государи Подражавшие великолепию короля Солнца были вынуждены изобретать совсем особые приемы эксплуатации народа, отданного во власть их произвола. Наиболее выгодным таким средством оказалась продажа людей, продажа собственных подданных, воевавшим государством, особенно Голландии и Англии, нуждавшимся для своих убийственных колониальных войн все в новых солдатах, которых они не могли найти у себя на родине. Такая торговля людьми была еще несколько гнуснее обычаи отдавать за известную субсидию свои войска Франции или Англии, или обещать не двигать их против них. Наиболее усердными торговцами людьми в Германии были ландграф, владетельный князь Вильгельм Гессинский, наследный принц Брауншвейгский, мучитель Лессинга. Лессинг драматургка основоположник немецкой классической литературы и герцог карл евгений верденбергский палач шуборта мы преднамеренно сказали наиболее усердными его продаже собственных подданных была в продолжении многих лет излюбленнейшей финансовой реформой целого ряда мелких деспотов вообще торговля людьми была одним из важнейших экономических фундаментов немецкого мелкокалиберного деспотизма В 1776-1782 годах брауншвейский герцог Карл Вильгельм Фердинанд продал не более и не менее, как 5723 человека на нижеследующих условиях. Герцог брауншвейский обязуется предоставить корпус в 4300 человек пехоты и легкой кавалерии английскому правительству, взамен чего последнее обязуется выплачивать субсидию со дня ратификации договора, притом простую, ежегодно в размере 64 500 немецких талеров, в продолжении всего того времени, пока войско будет состоять на английской службе и получать жалование. С того момента, как войска перестанут находиться на жаловании, субсидия должна быть удвоена, то есть достигнуть 129 тысяч тайлеров, и эта удвоенная субсидия должна выплачиваться еще два года по возвращении войск в Германию. Кроме того, герцог получает еще по 30 талеров за каждого солдата, как вознаграждение за расход по вербовке и за каждого убитого, и за каждых трех раненых по 40 таллеров. Из числа проданных по этому тарифу подданных брауншвейского герцога в 1783 году на родину вернулось только... Две тысячи семьсот восемь человек. Итак, погибло три тысячи пятнадцать. Впрочем, не все они пали на поле битвы. Многие из них погибли самым жалким образом в Америке. Благородный покровитель Лессинга дал приказ бросить изувеченных и раненых на произвол судьбы, разумеется, чтобы увеличить кровавые жалования, получаемые им от Англии. Таким путем герцог-спекулянт извлек во имя удовлетворения своих похотливых вожделений троякую выгоду из этих несчастных. Сначала он продавал их здоровое тело, потом брал за их увечья и раны и, наконец, экономил на содержании инвалидов, предоставляя беднякам, потерявшим трудоспособность, погибать на чужбине. Неудивительно, что подобная славная финансовая реформа доставило ему 5 миллионов чистого дохода. Быть может, еще более чувствительным и благородным человеком был герцог Вертембергский, продававший даже собственную кровь и плоть африканским мясникам, главным поставщиком которых он долго состоял за голландские деньги и во имя голландских интересов. Среди солдат, поставляемых им по договору в капштад Было немало его незаконных детей, носивших фамилию Франкемон. Само собой понятно, что вертенбергский работорговец продавал своих собственных детей не по той цене, по которой отпускал сыновей мужиков. За такой товар, да еще за такое самопожертвование приходилось платить больше. Они фигурировали поэтому в качестве офицеров. Смотря по чину, за них платили Втрое или еще больше, чем за простого рядового. Известно, что один из этих франкемонов погиб в пустыне. Другой, Фридрих, нашел только после 13-летних страшных мух и страданий дорогу домой, будучи вообще одним из немногих несчастных, вернувшихся на родину. Большинство, за исключением тех умников, которые дезертировали еще в пути, умерли в Ботавии от чумы. При оценке этой позорной торговли людьми необходимо иметь в виду, что только сравнительно небольшая часть запроданных за границу солдат состояла из добровольцев. Огромное большинство вербовалось насильно. Частью это были подданные, обязанные отбывать воинскую повинность. часть их брали тем же способом, которым впоследствии рабовладельцы добывали себе черный товар из года в год многие юноши и мужчины захватывались в поле во время работы или же ночью в постели других спаивали и насильно уводили а кто попадал в когти вербовщиков для того уже не было спасения в тысячах семейств где были взрослые сыновья или отец еще находился в отсвете сил каждый вечер ложились спать не иначе как дрожат страх надо себе живо представить все трюки этой единственной в своем роде финансовой реформы, чтобы понять истинную сущность немецкого мелкокалиберного абсолютизма. Но, как уже замечено, все это в высшей степени логично. Доктрина абсолютизма сама собой приводила к этому. Историческая ситуация, сделавшая абсолютизм возможностью, снабдила его атрибутами всемогущества. В идейной области этот факт, приводил к тому убеждению, что государство, и в особенности народ, не имеют никакой иной цели существования, как только повышать возможность наслаждения жизнью, облеченному властью государю и его двору, и при в такой степени, в какой этого потребует их индивидуальный каприз. Так как подданные существуют исключительно для государя, то любая его прихоть, один час счастья в его жизни, не слишком дорого оплачена даже непрекращающимся горем десяти тысяч низкорожденных. В Германии и Франции, например, в известное время года крестьяне были обязаны приостанавливать полевые работы, чтобы не мешать фазанам и рябчикам выводить птенцов. Что за беда? если то и дело погибал весь урожай или часть его, если крестьянин не мог рассчитывать ни на возмещение убытков, ни даже на понижение налогов Если ежегодно тысячи буквально умирали голодной смертью, то это нисколько не тревожило христианнейшего короля. В тот самый год, когда Людовик XIV истратил миллионы на роскошные постройки, население Дофине питалось травой и корой. И в ответ на горе и отчаяние голодных, в лучшем случае, раздавалась ироническая фраза. Что ж, кора — пища не дурная. Меню немецких крестьян очень часто состояло из одних этих лакомств. В городах дело обстояло не лучше, чем в деревнях. Даже больше здесь нищета достигала крайнего предела. Из одного с четвертью миллиона нищих насчитывавшихся во Франции в 1777 году, на один Париж приходилось 120 тысяч, то есть одна шестая всего населения столиц. Никогда социальные противоположности не выступали так наглядно. Одни умирали с голоду, или жизнь их была медленной голодной смертью, а другие тонули в изобилии и разлагались. Трагизм положения еще увеличился тем, что только незначительная часть буржуазии, дворянства и духовенства могла предаваться и в самом деле предавалась той безумной расточительности, в которой усматривали тогда характерный признак привилегированных классов. Хотя общество эпохи старого режима распадалось по существу именно на эти три главных сословия, Однако внутри каждого из них существовали резкие противоположности, и только незначительные слои каждого из них могли участвовать в описанных выгодах абсолютизма. Во Франции, например, дворянство состояло во второй половине XVIII века из 30 тысяч семейств, всего 140 тысяч человек. Однако пользоваться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 Впрочем, и эта последняя служба была лишь фиктивной. Но и этой фикции было достаточно, чтобы придворное знать получало большинство синекур, которыми в каждой стране мог распоряжаться по собственному усмотрению самодержавный монарх, и которые были одинаково чудовищны как по форме, так и по доходности. Синекура — хорошо оплачиваемая должность не требующие особого труда. Вернее, такая фиктивная служба была необходимым условием получения синекуры, тогда как истинные заслуги были мотивом для отказа в ней. Так как положение придворной знати покоилось на мнимых заслугах, то отсутствие заслуг становилось постепенно главной добродетелью аристократии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 Добиться при помощи великолепного ожерелья стоимостью в полтора миллиона франков благосклонности Марии Антуанетты, шутку, инсценированную и использованную ловким мошенникам. Даже если допустить, что число лиц обоих этих сословий, кормившихся и одевавшихся по милости короля, постоянно возрастало ввиду того, что развивающаяся капиталистическая система производства Отрывало все большее число аристократов от их прежних феодальных занятий, заставляя их путем интриг и подхалимства оспаривать друг у друга падавшие из королевского двора куски, если, повторяем, допустить даже это, то все же не следует упускать из виду, что всегда речь шла в лучшем случае о нескольких десятках тысяч из обоих этих сословий, то есть совершенно ничтожном слое населения. И тоже верно, и относительно буржуазии. Здесь также речь шла о чрезвычайно тонком пласте, именно о представителях финансовой буржуазии. Промышленный капитал не идет в счет, так как производство все еще носило преимущественно мелкий характер. Этот незначительный слой современной буржуазии, финансовой аристократии, имел, однако, очень большое влияние на стиль жизни в эпоху старого режима. Роскошь этой части буржуазии копировала роскошь дворянства. С точки зрения абсолютистской идеологии было непростительно, если бы дворянство отставало в роскоши и расточительности от богатой буржуазии. В силу вышеописанных финансовых операций в руках буржуазии Скопились значительные состояния, а, с другой стороны, в эпохе первоначального накопления роскошь и расточительность считается всегда высшим доказательством богатства. Поэтому финансовая буржуазия отличалась страстью к небывалой роскоши и стремилась прежде всего к тому, чтобы в этом отношении, по крайней мере, перещеголять аристократию. В роскошной жизни эпохи старого режима участвовала, впрочем, еще одна группа а именно всевозможные авантюристы и огромная армия паразитов, постоянно тершихся около привилегированных классов. Благодаря наличию этой группы число лиц, живших в эпоху старого режима, как в раю, кажется значительнее, чем оно было на самом деле, так как эти авантюристы и паразиты, естественно, подражали приемам тех, кому происхождение позволяло ступать по головам людей ниже их по рождению Но и включая эти промежуточные слои, мы должны сказать, что неопровергнутым остается тот факт, что паразитический класс составлял в лучшем случае 5% всего населения в каждой отдельной стране. Возвращаемся к нашей исходной точке. Дабы эти немногие имели возможность исполнять малейший свой каприз, хотя бы даже самой безумный 95% населения были обречены на голодную смерть или на жизнь среди постоянных лишений и забот. И в этом заключается истинный глубокий трагизм абсолютизма. Паразитическим классам и группам чужды самые элементарные понятия о человеческом достоинстве. В доказательство того, какие жестокости позволял себе абсолютизм, не наталкиваясь при этом ни на протест, ни еще менее на противодействие, приведем одно место из переписки герцогини Орлеанской. Она пишет. «Принц Конти становится с каждым днем все безумнее и нелепее. На одном из последних балов в здешней опере он насильно берет за руку бедную девушку, приехавшую из провинции» отрывает ее от матери сажает на колени одной рукой придерживает ее а другой дает ей сто пощечин так что кровь хлынула у нее изо рта и носа бедная девушка плачет на взрыт а он смеется приговаривая я не умею давать пощечин всем видевшим эту сцену стало жаль девушке не сделавшей ему никакого зла он даже совсем не знал ее И никто за нее не заступился, так как никому не охота связываться с дураком. 3 февраля 1720 года. Господская натура забавлялась. И этого достаточно, потому что нам так хочется. На все подобные явления абсолютизм отвечал одной и той же формулой, все оправдывавшей. Таков Богом созданный порядок, не подлежащий изменению. И подобная философия, весьма удобная для пользования настоящим, лишала большинство абсолютных государей всякого предвидения исторических последствий. Из тех же предпосылок вытекало ужасное политическое угнетение массы в эпоху абсолютизма, доведенное в конце концов до полного политического бесправия. Все зависит исключительно от Богом данного государя. Такова постоянно повторяющаяся основная мысль абсолютистского права. У народа одно только право – безропотно подчиняться. Непосредственным последствием подобного тезиса стало убеждение, что нет большего преступления, как сомнение в законности этого режима или стремление к его изменению, бунт против него. История не знает принципа развития. Ее закон неизменность всего существующего. Так декретировал абсолютизм. Не меньшим преступлением является и критика поведения носителя власти. Критика кощунства. Для такого преступника тюрьма слишком мягкое наказание. И не только критика существующего строя есть преступление. Когда речь идет о массах, то преступлением надо считать уже самостоятельное мышление. Последнее излишнее. И потому прибегали к самому рациональному противоядию. Там, где разум обнаруживался, его били палками до смерти. В смысле профилактики средство это настолько же простое, насколько и целесообразное. Ибо, как известно, мертвые не мыслят. Худшей палкой, которой всюду до смерти колотили разум, была цензура. И абсолютизм так мастерски пользовался цензурой, что Библия и молитвенник, а в католических странах еще и легенды о святых, были единственными книгами, доступными массе в продолжении целых поколений. В Баварии, например, существовало 25 тысяч церквей и 200 монастырей с пятью тысячами монахов и ни одного издателя светских книг. Когда однажды один отважный издатель открыл подобное предприятие, ему очень скоро показали, где раки зимуют. В результате, как идеологическое отражение господства в религии суровейшей, Ортодоксия — верховная формула, которой гласила «На все воля Божья, без которой воробей не упадет с крыш». При этом ортодоксия выступала с одинаковой суровостью как в протестантской рясе, так и под католической танзурой. Иезуиты учили, кто хочет удостоиться небесного блаженства, тот должен связать разум цепями. В контексте «разум» значит здесь критика существующего строя.